Анна Князева. Венецианское завещание. Аэропорт города Римми, Италия. 20 марта. 15 часов 10 минут. Привычный график аэропорта был безнадежно разрушен многочасовой задержкой чартерного рейса. В зале второго этажа, где ожидали вылета не меньше трех сотен российских туристов, все вдруг разладилось и стало непредсказуемо. Утомленные пассажиры бродили в поисках свободных кресел, а желающие поесть находили в буфете. ближ замороженной полуфабрикаты. И в лучшем случае могли рассчитывать только на чашку хорошего итальянского капучино. Несколько человек в униформе прошли через зал к запасному выходу. Среди пассажиров пронёсся слух, будто сработала пожарная сигнализация. Это пустячное происшествие подогрело и без того накалённую обстановку. Внимание. Говорит флай-стюард авиакомпании Bestline. Чартерный рейс Рими-Москва задерживается. О времени вылета будет сообщено дополнительно. Шум голосов затих. Потом дружное многоголосье с новой силой взметнулось вверх и раскатилось по всему залу ожидания. Пассажиры, покинувшие зону беспошленной торговли, по ночи возвращались туда. В воздухе возникло и нарастало ощущение тревожного праздника. Отовсюду слышался звон бутылок. В кафе с грохотом двигались столы и тащили стулья. В буфете спешно готовили бутерброды. Дайнок сидела в пластиковом кресле, Сидя ей поскользкому сиденью вниз, она то и дело заталкивала себя обратно. В голове ещё не уложились события последних дней. С того, что она пережила за эти дни, хватило бы на целую жизнь.